Глава восьмая Такие места Кирилл Эйлер ненавидел с особой силой. Слишком уж горькие воспоминания он бередил. Еще год назад он сам проводил в клубах больше ночей, чем в постели. Это чувство постоянного карнавала в ту пору спасало. Кириллу казалось, что его сжимают невидимые клещи. Он не справляется с возложенными ожиданиями. Очень скоро они завалят его. Он просто не сможет дышать. В клубах становилось легче. Это сияние разноцветных огней, улыбающиеся люди, коктейли, после которых мысли наконец угасали и начинались сплошные чувства. Это было его лекарством. Теперь это он понимал, что упустил тонкую грань между лекарством и наркотиком. Он думал, что спасает себя, а в итоге оказался в западне. Здесь, в этом клубе, возникало неприятное чувство, что он идёт уже знакомой дорогой прямиком в болото. Но он не поддавался и к выходу не спешил. Кирилл снова и снова напоминал себе, что теперь все по-другому. Он пришел сюда не для того, чтобы забыться, а потому что его попросили о помощи близнецы. Он был должен им, и ему нравилось им помогать. Все вместе это обеспечивало его необходимыми силами. О собственных сомнениях знал только он сам. Для всех остальных посетителей и сотрудников клуба Кирилл оставался типичным представителем златой молодёжи: подтянутый, дорого одетый, умеющий смотреть на мир свысока. Шрам на шее, уменьшившийся, но по-прежнему уродливый, прикрывал ворот водолазки. Кирилл улыбался больше, чем говорил, так что никто не слышал его тихий, хриплый голос. Пока всё шло по плану. Он затерялся у барной стойки, Оттуда удобно было наблюдать за VIP-столиками, небольшими зонами для особо важных гостей, образованными круглыми диванами. Уже войти в этот клуб было чертовски дорого, а аренда такого столика и вовсе обошлась бы дороже, чем месяц жизни в двухкомнатной квартире. Но те, кто там собрался, это не смущало. Не один из десяти столиков не пустовал. Каждый занимала шумная компания. Одна из них была свитой Роба Демира, развлекавшей своего короля. С точки зрения Кирилла, Демира был типичным вторичным рэпером. Его внешность, музыка, татуировки всё это создавало впечатление, что ты такое где-то уже видел у другого человека, а то и у многих людей. Демира подражал американским рэперам и соотечественникам. Он предпочитал мешковатую одежду, но в жарком клубе уже обнажил сапо пояс, демонстрируя великолепно проработанные в зале мышцы. Его татуировки были многочисленными и дурацкими, всё сразу, без какой-либо схемы. Самой свежей картинкой изображала плачущую девушку, очень похожую на Ариадну. Эту татуировку он демонстрировал активнее других, словно желая подчеркнуть свою скорбь. Впрочем, если бы удалось смыть с него все эти чернила и переодеть в обычную одежду, получился бы типичный представитель толпы. Парень-работяга с мелкими чертами, серо-голубыми глазами и крупным круглым носом. Такой и гармонично смотрится за рвлём комбайна, проводящего уборочную, чем в ревущем бассами джипе. И всё же Демира захотел стать популярным и стал. Ну и что с того? что он не создал ничего нового, а просто перетасовал чужое старое. Толпа неприхотлива. За хорошее она с лёгкостью принимает то, что ей показывают достаточно часто и хорошим называет. Сам Демира определённо не озадачивался вторичностью своего творчества. Вряд ли такие слова вообще приходили ему в голову. Он торжествовал, он был пьян и слишком весел для скорбящего вдовца. Мерцающие огни клуба не позволяли толком разглядеть его глаза, но Кирилл в какой-то момент показалось, что у рэпера расширены зрачки. Это было бы не так уж страшно. Официантки то и дело передавали что-то VIP-клиентам под столиками. "Что, гростишь, красавчик?" кокетливо поинтересовалась незнакомая девушка, занимая барный стул рядом с ним. Она была молодой, красивой и яркой, с цветастым макияжем в коротком золотом платье. тоже типичные обитательницы подобных клубов. Возможно, профессиональная проститутка или частница, охотница за богатым мужем. Кирилл так и не научился их отличать. А может, обычные гости, такая, каким был когда-то сам Кирилл, умная и успешная днём, но мечтающая забытья о красивых бегах ночи. "Да так", наблюдаю, сдержанно улыбнулся Кирилл. Девушка проследила за его взглядом, и презрительно поморщилась. «Фанат? Надо же!» Кирилл ожидал, что она уставится на холостого рэпера влюбленными глазами, как и все тут, однако ей Демира определенно не нравился. Изначально Кирилл собирался просто отделаться от нее и продолжит наблюдение, а теперь вот быстренько корректировал планы. Он таскался за Демира не первый день, но это пока ни к чему не привело. Кирил лишь выяснил, что это бездарный самовлюблённый модах, которому на самом деле плевать на погибшую невесту. Но за такое его не наказывают. Может, пришло время собирать информацию по активнее, даже при том, что близнецы ему это запретили. Фанат кивнул Кирилл. Да только не его. Опялишься на него. Больше не на кого. Мне нравилась Сириана, я был её подписчиком. Тут вдруг увидел его, и мне стало любопытно. Этот урод хоть понимает, что потерял. Ага, разогнался, хмыкнула девушка. Он не ценил её при жизни. Что вы будем ему включать мозги после её смерти? Нет у него никаких мозгов. Вот и весь секрет. Ты знал Гаряну? Мы неплохо общались. Я, между прочим, тоже фотками зарабатываю, кокетливо сообщила Анна. Как интересно. «Не хочешь обсудить?» Она сказала, что ее зовут Джерри. Кирилл сначала попытался угадать, какое русское имя она так затеялево переделала, потом махнул на это дело рукой. «Может, вообще никакое? Просто мультик, том и Джерри в детство любила». Его это не волновало на самом-то деле. Возможно, Джерри верила, что с обсуждения погибшей Арианы начнется светлая история их любви, ну или хотя бы занимательной ночи. Кирилл же собирался выяснить как можно больше и прервать это приятное знакомство. Жерри пыталась утащить его за столик подальше от посторонних глаз, однако Кирилл был непреклонен. Возле столика в музыка ревела громче, там поговорить уже не получилось бы. Это ведь его новая знакомая думала, что он говорит тихо, потому что весь из себя такой загадочный. Кирилл же говорил тихо, потому что иначе не мог. Никакие занятия с логопедом не сотворили бы чуда в столь короткий срок. У него и так уже побаливало горло, но отступать он не собирался. Так что они остались на своих местах. Отсюда можно было по-прежнему наблюдать за тусовкой Демира. Правда, Кириллу показалось, что и Рейпер теперь и посматривает на него, видимо, перехватил его заинтересованные взгляды. Но это не так уж плохо. Примет за фаната, как это сделала Джерри. Причин думать иначе просто нет. Новая знакомая уже пыталась продемонстрировать свой венценосный профиль в соцсетях, однако Кирилл без труда вернул её к нужной теме. Джерри переключилась быстро. Скандальную историю всё ещё помнили, а говорить о мёртвой девушке безопасно. Она больше не конкурентка. Рири была крутая, заявила Джерри, потягивая коктейль. Пробивная. Проблема у неё в жизни была одна Роби. Ну, а что поделаешь, любовь? Мо вот ты влюблён в кого-нибудь? Я начинаю верить, что всё возможно, подмигнул ей Кирилл. Только сама Ариана несчастной не выглядела. Говорю же, я следил за её профилем. Там она радовалась тому, что этот хмырь с ней. Хотя, как по мне, хреновый выбор. Ты да вот мы с тобой на одной волне. Слушай, ну что-то как маленькие. Давно пора усвоить, то, что мы показываем онлайн, может не иметь никакого отношения к реальной жизни. Это ведь тоже работа. Ну, я имею в виду быть счастливой всё время. Это тяжелее, чем кажется. То есть это на самом деле была не любовь? Ну почему? Любовь, подтвердила Джерри. Только любить его было куда сложнее, чем кажется. Это перед объективом камеры с своими поклонниками, модели и рэпер казались идеальной парой. Постоянные признания, обнимашки и поцелуи, наклейки с сердечки на каждом втором фото. тысяч раз в подарок на день рождения, когда никто их не видел, они были не так милы. Демира оказался человеком уверенным, властным, а порой даже капризным. Он хотел, чтобы всё шло так, как он задумал или как привык. Меняться сам он не желал, но с удовольствием требовал перемен в других людях. Ради него гордые красавицы не раз приходилось наступать на горло собственному мнению, подстраиваться и не возмущаться. В справедливости ради Демира никогда не опускался до насилия, ни физического, ни психологического. Он не был манипулятором, который играет с разумом жертвы. Он очень чётко объяснил Ариане, что от неё нужно. Альтернативы было всего одна: не нравится расстаёмся. Вот только расставаться Ариана не желала, даже если ей действительно что-то не нравилось. Мэри была убеждена, что это и есть настоящая любовь. Кирилл, которому близнецы уже рассказали о Барианне, всё считал иначе. Похоже, Девица была упёртая, привыкшая брать своё, ей важно было победить Демира, настоять на своём, получить заветный трофей. Вряд ли она задумывалась, что будет делать с ним дальше, когда свадьба отгремит, а его мерзкий характер останется неизменным. Выглядит так, будто они не подходили друг другу, указал Кирилл. Да вообще. Ничего общего, сплошной стресс. Ну, так зачем это было нужно Демиру? Тоже любил? Нет, это для Рири, он был краш. А ему чего жаловаться? Для него она была идеальной. Как ему надо. Она делала всё, что он хотел. Где он ещё нашёл бы такую красивую и дуру? Кириллу было любопытно, насколько Ариана смогла бы это выносить. Справлялась она довольно долго. Но к заветному браку это всё равно не приводило. Зачем Демира было что-то менять? Он и так получал всё, что ему нужно. Он ведь не дурак на самом деле. Он прекрасно понимал, что Ариана играет роль, поэтому жениться с ней не было никакого смысла. Получив желанный статус супруги, она вполне могла всбрыкнуть, проявить характер, невозможно вечно изображать половую тряпку, если ты таковой не являешься. Вот он и не делал официальное предложение Он ничем не рисковал. Он бы с лёгкостью заменил Арианну, если бы она решилась уйти. Но в итоге они всё-таки собрались пожениться, напомнил Кирилл. И предложение сделал он, а не она. Да я в шоке, Джерри манерно прижал руку к албу. Все в шоке. Никто не ожидал от него такого. Но он как будто прозрел. В смысле, начал лучше относиться к Кирилли. Больше не хмурил её, прислушивался к её мнению. Ну, ты похоже всё равно злишься на него. Злюсь, потому что он слишком поздно увидел, какая она. Рири была счастлива с ним совсем чуть-чуть, а потом умерла. Если бы он не был таким идиотом, она была бы счастлива гораздо дольше. Она это заслужила. Рири была счастлива с ним совсем чуть-чуть, а потом умерла. Если бы он не был таким идиотом, она была бы счастлива гораздо дольше. Она это заслужила. Похоже, близнецы в своём предположении всё-таки были правы. Ариана получила достаточно надёжный рычаг давления, чтобы Демира начал прислушиваться к её приказам. Но это ли привело к её смерти? Кирилл видел, что рэпер не из тех, кто позволит собой манипулировать. Так ведь публичное обезглавливание это откровенно говоря, не самый простой и доступный способ решения проблемы. Ариана была девицей с характером, но она всё равно оставалась молодой и слабой. и по большому счёту одинокой. Демир наверняка нашёл бы 10 способов запугать её, если бы захотел. Она бы и пикнуть не посмела. Но он решил действовать наверняка, чтобы она даже случайно, даже в пьяном бреду никому не проболталась. Это что же такое, она должна была узнать. Задумавшись об этом, Кирилл отвлёкся, а когда он снова посмотрел в сторону VIP-столика, Демира там уже не было. Света все еще хохотала и заливала в себе коктейли, а вот король исчез. «Ты куда это собрался?» — удивилась Джерри, когда он спрыгнул со стула. «Сейчас вернусь». «Если тебя отлить, то направо. Если покурить, то налево», — фыркнула она. «Не задерживайся в любом случае». «Куда же я от тебя денусь? Скоро буду», — бодро соврал Кирилл. Ему не обязательно было ходить за Демира, скорее наоборот. Ему желательно было никуда не ходить. Он и так привлёк себе внимание зыркой на рэпера весь вечер. Но ему хотелось. Он устал от бездействия. Да и потом, Марианна не была профессиональной шпионкой. Если она узнала что-то такое, что помогло ей контролировать жениха и тенердника, произошло случайно. Может, как раз в таком клубе или каком-нибудь очень похожем. Так что Кирилл собирался испытать свою удачу. Клуб был из дорогих На входе стояла пугающего вида охрана, а вот внутри за гостями следили не так внимательно. Считалось, что если ты заплатил за вход внушительные деньги и именовал фейсконтроль, ты имеешь право на полную свободу. Да и потом владельцы клуба, вероятнее всего, получали неплобы проценты от продажи наркотиков в своём заведении. Им было выгодно закрывать глаза на то, что происходило в тёмных коридорах. В таких коридорах теперь и затерялся Роб Демира. В уборной его не оказалось. В курилке тоже. Однако Кирилл не ожидал, что небожитель будет проводить время рядом с простыми смертными. Тут наверняка были другие помещения для таких важных гостей, однако для непосвященных их никак не обозначали. Кириллу только и оставалось, что осторожно прогуливаться по коридорам, надеясь на удачу. Вот тогда Демира сам нашел его, однако удача эта казалась сомнительной. Рэпер не стал задавать ему настороженных вопросов, он сразу же перехватил Кирилла, толкнул в сторону, прижал к стене. Сделать это оказалось несложно. Демира был чуть выше и массивней, да и потом Кирилл такого не ожидал, не подготовился, не сумел уклониться. Это у близнецов каким-то чудом получалось вертеться со змеиной ловкостью в любой ситуации. Кирилл так пока не умел. Лицо Демира красное и потное, теперь было в паре сантиметров от его лица. Кирил получил возможность убедиться. Да, зрачки действительно расширены. Да и алкоголь от Трепера несёт так, будто где-то у него внутри взорвался целый бар. При этом очевидное опьянение не мешало Демира уверенно стоять на ногах и крепко держать пойманного парня. "Вялишься на меня", хмыкнул он. Язык чуть заплетался, но слова всё равно звучали твёрдо. Лучше, чем у Кирилла с его повреждённым горлом. "Ты меня с кем-то путаешь?" сказал Кирилл. Ничего мне пока придумать не получалось. Он слишком хорошо понимал, что они сейчас одни в этом проклятом коридоре, и что бы ни случилось дальше, персонал и другие посетители станут на сторону звезды. Не же зди, я всё видел. Я знаю, кто ты. И чего ты хочешь? А вот это уже было плохо. Близнецы догадывались, что за ними могли наблюдать из-за их связи с Алисой. Кирилла это вроде как не касалось, но он был очень похож на них. Догадаться о родстве не сложно. Получается, только он считал себя таким уж неуловимым. А рэпер разблачил его с самого начала или принял за кого-то другого. Кирилла не пошёл бы на пользу ни один из этих вариантов. Нужно было сказать что-то такое, что оправдало бы его, заставило Демиру хотя бы засомневаться в своей правоте, а то и вовсе отступить. Но нужные слова никак не придумывались. Кирилл просто замер, настороженно глядя на возможного жестокого убийцу. Он думал, что хотя бы теперь понимает ситуацию, но в следующую секунду события вышли на очередной вираж. Вместо того, чтобы тащить его к своим дуболомам и допрашивать, Демир оплотнее прижал его к стене, и без того ничтожное расстояние, разделявшее их, окончательно исчезло. И Кирилл почувствовал прикосновение чужих губ к своим дуболомам, Не поцелуй даже, а наглое сильное давление. Искать смысл во всем этом хаосе уже не получалось. Бесполезно было говорить себе, что такое не могло произойти, оно ведь происходило. От шока разум просто впал в ступор, и тело действовало само на уровне инстинктов, которыми Кирилл вообще не управлял. Сначала рука сжалась в кулак, потом рванулась сквозь пространство быстро силой, которой у Кирилла раньше не было. И вот уже Демира валялся на полу, закрывая пальцами рассаженную скулу. "Ты охренел!" взвыл он. "Ты самое этого хотел, а теперь будешь целку корчить. Вот, значит, как он истолковал эти взгляды, частые, внимательные. Кириллу в голову не пришло бы, что такое возможно, но в мире рэпера это, похоже, была не такая уж редкая ситуация. которая теперь покатилась к чертям. У Кирилла был последний шанс решить дело миром, пояснить, что произошла ошибка, извиниться даже, но горло давно уже побаливывающее, будто спазмом свело. Он не мог произнести ни звука, просто стоял там и пялился на пьяного рэпера, валявшегося на полу. А потом для разговора стало слишком поздно. Дружки Демира, заметившие, что его долго нет, Они отправились искать своего благодетеля и обнаружили его побитым. Задавать Кириллу вопросов никто не собирался, так что голос был, в общем-то, и не нужен. Путь к сохранению собственных костей целыми был только один бежать. Кирилу ещё никогда не доводилось убегать из клубов, однако наука оказалась нехитрой. Он слишком хорошо представлял, что с ним сделают, если поймают, поэтому двигался без единой паузы. Бежать. Неважно куда, проверять все двери, надеясь, что повезёт. Обратно на танцпол он не стремился, там достаточно будет крикнуть, что он втащил уважаемому рэперу, и его просто затопчут. Зато в служебные помещения он соваться не стеснялся, и это наконец помогло. Он по запаху дыма нашёл курилку, предназначенную для сотрудников клуба, а в ней была запасная дверь, ведущая в подворотню. Не задержался Кирилл и там, потому что подворотня хрестоматийное место расправы над неугодными. Он рвался вперёд к оживлённым улицам, где будут свидетели, а ещё лучше полиция. Полиции возле клуба всё-таки не оказалось. Зато удачно подвернулось такси. Кирила мало интересовало, кто вызвал машину. Он понадеялся, что предложение о тройном тарифе будет достаточно. Что, банка грабил и бежишь? хмыкнул таксист. Братья мои, девушки увидели то, что им видеть не полагалось, прохрипел Кирилл, пытаясь отдышаться. Ух ты ж ёлки-палки, понял парень, валим. Проявить солидарность таксист решил очень вовремя. Дружки Демира только и успели, что увидеть отъезжающую машину. Кирилл не представлял, что теперь будет. Демира поймёт, кем он был на самом деле или нет. Если примет за клубного мальчика, который просто решил в последний момент включить задний ход, то преследовать не будет. А вот если догадается, что за ним следили, начнутся проблемы. Справляться с этим самостоятельно Кирилл не собирался. Он сразу назвал таксисту адрес Близнецов. Раньше он и вовсе жил с ними, но с ноября съехал. Он нашёл подработку и мог себе это позволить. Да и вообще Кирилл понимал, что никогда не вернёт себе прежнюю жизнь, если продолжит прятаться за чьими-то спинами. Но теперь эта самостоятельность была ему даром не нужна. Вздохнуть спокойно он смог только в компании Яна и Александра. Им он сразу рассказал обо всем, что случилось. Кирилл старался делать вид, что это мелочи, смешно даже. Но нервная дрожь в руках и чувство холода в квартире с отличным утоплением выдавали, насколько тяжело ему дался этот вечер. «Прекрати тереть губы», — велел Александра, подавая ему чашку горячего чая. «А то сотрешь под основание». И будут две вечно поджатые ниточки, как у твоего папаши. Это мерзко, боркнул Кирилл. В этой истории всё мерзко, а тебе не следовало за ним идти. Просили же. Могло произойти нечто худшее. Не утрируй, не могло, вмешался Ян. С чего бы ему принимать Кирилла за угрозу? Да мы, если бы он был бы трезвым, щёл бы его фанатом или папарацци. Он и так меня щёл в фанатом. Невесело усмехнулся Кирилл. в всеми бонусами. Ты ведь понимаешь, что твоё участие на этом закончено. Ещё бы. Я к этому типу на километры теперь не подойду. Да и толк от меня был. Ай, ладно. Вот тут ты не прав, заметила Александра. Не насчёт ай ладно, конечно, а насчёт собственной полезности. Ты узнал немало важного, начиная с того, что Ариана зациклилась на своём потенциальном трофее. Может, действительно любила Ты знаешь, любовь слишком эфемерная штука, чтобы уверенно о ней говорить. Но я всё-таки думаю, что Арианы двигало упрямство, а не сердечная страсть. Всё, что мы знаем об этой девушке, подталкивает к по-простому выводу. Она была смелой, решительной и упёртой. Приехав в Москву, она уверенно двигалась только вперёд. Чтобы отступать, нужна мудрость, которой у Арианы толком и не было. Возможно, она для себя решила, что если не звоюет тропера этого, то начнёт проигрывать и дальше. А может, он так ее достал своими капризами, что она хотела ему отомстить? — Брак во имя чести? — усмехнулся Ян. — Мне уже можно ворчать о том, какая молодежь нынче пошла? — Учитывая, что конкретно эта молодежь пошла прямиком в могилу, лучше не надо. Нам важен не мотив Арианны, а ее дальнейшие действия. Чую, все сводится к шантажу. — Может, мы уже знаем, чем она его шантажировала? Кирилл снова недовольно провел рукой по губам под укоризненным взглядом Александры. Если она была его невестой, ей несложно было узнать, что он из этих. «А он и не гей». Александра произнесла это так обыденно. Яна и Кирилл уставились на нее с одинаковым недоумением. Я напомнился первым. «Ты прикалываешься?» «Думаешь, он меня с пьяных глаз за девочку принял?» — добавил Кирилл. «Ну, «Спасибо, тетушка». Я вот надеюсь, что вы оба сейчас выберетесь из-под махового диалога гомофобии и включите мозги. Если бы Демиров действительно был геем, он бы приложил больше усилий, чтобы скрыть это. В той сфере, которую он для себя выбрал, такие шуточки не поощряются. Он бы нанял себе красивую девочку, которая открывает рот только когда нужно, и в основном не для слов. А он вместо этого встречался с Рянной. Да и до неё выбирал популярных любовниц. Ну как это возможно? Вы о бисексуальности никогда не слышали? Закатил глаза Александр. Ай, с кем я только общаюсь. Короче, играл он на два лагеря, а может и больше. С этой новой этикой уже вообще ничего не понятно. Я слишком стара, чтобы во всём разбираться. Ну хорошо, допустим, ты права, кивнул Ян. Я, как видишь, оказался за бортом сексуальной революции, поэтому спрошу: А что, вот это вот био рэперов уже в почёте? Это ему скрывать было не надо, тоже надо. Но это не такая шокирующая информация, чтобы она служила инструментом контроля, как по мне. Кирилл вот уже знает, что Демир не только бисексуал, он ещё и наркоман. Тоже не самое законное дело. Это такие грешки шоу-бизнеса, которые есть, если не у всех, то у многих. Да, и не только в шоу-бизнесе. Кирилл вспомнил ту ночь, которая и преломала жизнь ему, и невольно вздрогнул. Он прекрасно знал, что такое шантаж, а вот знал ли Демира. Он раньше и теперь выглядел абсолютно уверенным, нисколько не запуганным, скорее раздраженным. «Кстати, о шоу-бизнесе. Мне показалось, что Демира не так уж кайфует о своей популярности, как хочет показать», — указал Кирилл. В том клубе было много его фанатов, Некоторые пришли специально ради него. А это совсем не дёшево. Но он их сторонился, только ко мне полез. Да и то непонятно почему. Непонятно ему, усмехнулась Александра. То есть, когда девица тебе клеить начала, у тебя вопросов не возникало? Ты и красивый парень, племяш. Вот и вся причина. А насчёт популярности ты наверняка ошибся, добавил Ян. Для него это карьера была вство. Он за неё нехилую бабки отваливает. Если ему это надоело, зачем продолжать? А я знаю. Мне просто так показалось. Думаю, сосредоточиться лучше не на этом, а на шантаже. Тут пока голяк. Я больше чем уверен, что о бисексуальности Демира знают многие в его окружении, но предусмотрительно помалкивает, потому что за такую болтовню можно получить по башке. Заметьте, получить по башке или лишиться башки. Очень разные вещи. Ариане требовалось узнать о нём нечто принципиально иного уровня, чтобы её приговорили к казни. Спорить с ними Кирилл не собирался. Он вымотался за этот вечер, устал, нервная дрожь наконец-то отпустила, но мышцы всё ещё болели. Он чувствовал себя пустым и каким-то особенно несчастным. Ян заметил это первым. По-моему, тебе пора на подзарядку. Мостанешься у меня? Нет, к тебе поеду. Подкинешь? Кирилл, ты уверен, что это хорошая идея?" нахмурилась Александра. "Абсолютно. Отследить меня могли только до вашего дома, да и то вряд ли. А всё нормально будет." "Ну, как хочешь." Одиночество ему было нужно больше, чем компания. Совсем чуть-чуть, но всё же. Сколько бы Кирилл ни вытирал губы, чувство нежеланного прикосновения то и дело возвращалось. Не такое страшное само по себе, но выволакивающее за собой очень неприятные воспоминания, убивающие воспоминания. Кирилл не был уверен, что не сорвётся ночью, а делать это при близнецах не хотелось. Он слишком много сил потратил на то, чтобы убедить их, с ним всё в порядке. Жалко будет это испортить из-за одного неудачного дня. Близнецы всё-таки сдались. У них сейчас своих проблем хватало. Ян подвёз его до дома. хотел проводить до квартиры, но Кирилл отказался. Хватит, я достаточно чувствовал себя дамочкой сегодня, рассмеялся он. Пёрюха, с этим завязывай. Ты не отвечаешь за поведение каждого петуха в округе. Не о чём тут говорит на самом деле? Уверен? испытующе покосился на него Ян. Уверен. И вообще, для разговоров в нашей семье предназначена Нина. Пиво нас больше по части набивания морд, разве нет? И ты правда. Ну, звони, если что понадобится. Он всё-таки проследил, чтобы Кирилл спокойно добрался до подъезда и только потом уехал. А Кирилл действительно чувствовал себя лучше. Страх отступил, осталось разве что лёгкое мерзение, но и его глушила усталость. Он был уверен, что в собственном доме ему ничто не угрожает, никто его здесь не ждёт. В этом Кирилл ошибся. Но на свою удачу ошибся не критично. возле квартиры его всё-таки встречали. Гость был неожиданный, однако не незнакомый. Павел Эйлер. Павел Эйлер, похоже, пришёл уже давно. Он присел на широкий подоконник в коридоре и читал что-то со смартфона, но при появлении сына убрал устройство в карман. Кирилл не общался с отцом почти год с тех страшных событий февраля. по крайней мере, не общался полноценно, потому что попытки Павла избить его в больнице и угрозы по телефону за доверительный разговор не сошли бы. Отец не понял то, что с ним случилось. Павел был уверен, он сделал всё, чтобы его единственный сын вырос идеальным. Он для этого все условия создал, обеспечил отличное образование, уделял достаточно времени воспитанию, не ограничивал наследника в деньгах. Он ни в чём не ошибся. Если Кирилл позволил себя использовать, виноват исключительно он сам. Павлу срочно нужно было его исправить. Хоть как-то, чтобы вернуть уверенность в том, что мир понятный и предсказуемый. Вот только исправлять Кирилла было уже поздно. И отменить то, что случилось, не вышло бы. Кирилл и сам бы от такого не отказался. Но, увы, теперь ему предстояло жить дальше с последствиями своих решений. например, с судимостью, отчислением из университета, рухнувшими мечтами и воспоминаниями, которые пожирали его изнутри. Вряд ли он вообще выжил бы, если бы от него отвернулась вся семья. Он и так оказался на грани. Ему повезло, что его поддержали Ян и Александра. Через некоторое время с ним научилась общаться мать, не поддерживать, просто говорить, вполне убедительно скрывая неловкость. а отец пропал. Когда он понял, что повлиять на Кирилла не получится, он и пытаться перестал. Как будто не было в его жизни никакого Кирилла, он всегда был бездетным. Как же иначе? Павел Эйлер преуспевал во всем, за что брался. Не может быть, чтобы он потерпел такое грандиозное поражение. Смириться с этим было тяжело, но постепенно Кирилл справился. По крайней мере, думать об отце было не так больно, как раньше. Что ещё он мог? Извиниться за то, что подвёл, или безропотно выполнять все приказы, какими бы дебильными они не были? Нет уж. Это пугало Кирилла даже больше, чем потеря родного человека. И вот теперь отец пришёл, когда его и ждать-то перестали. Прятаться в своей квартире Кирилл не собирался. Сердце забилось чуть быстрее, И почему-то закружилась голова, то ли от этого, то ли от усталости. Но он всё равно уверенно подошёл к отцу, посмотрел на него спокойно. Он такой взгляд у Яна скопировал. Так ведь никто не знает, что тебе нужно, холодно осведомился Кирилл. Он ожидал очередной отповеди, может даже угроз. А отец вместо этого тяжело вздохнул, И чуть ли не скороговоркой, как первоклассник рассказывает старательно заученный стишок, произнес слова, которые для преуспевающего адвоката Павла Эйлера казались противоестественными. «Я очень виноват перед тобой, Кирилл. И я пришел, чтобы просить прощения». Сначала Алисе казалось, что он ей вообще мерещится. Потом она убеждала себя, что привыкать к нему не нужно, он появится разок-другой и исчезнет навсегда. Странно уже то, что близнецы уговорили её вязаться в это хотя бы раз, но не можешь же такое продолжаться. Вот только он не ушёл. Точнее, уходил он тогда, когда это было необходимо, на работу или к себе домой. У него ведь и своя жизнь была. Но возвращался он часто и в какой-то момент-то напоймало себе на том, что ждёт его на вызит. Сначала Алиса казалось, что он вообще и не рящится.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 Но возвращался он часто, и в какой-то момент она поймала себя на том, что ждёт его новый визит. Привезти тебе что-нибудь? спрашивал он по телефону. Нет, я готовила сегодня. Ты приходи, пожалуйста, не одной много. И он приходил, а в её мире прижилась новая истина. Ей теперь помогал Руслан, бывший возлюбленный Александры Эйлер. У судьбы всё-таки странное, извращённое чувство юмора. Впрочем, Алиса была знакома с ним и раньше, до возвращения Александра. Знакомство было поверхностным. Она просто знала, кто он такой, пересекались пару раз, когда он заходил к её шефу. Всё остальное её не интересовало. Не хватало ещё выяснять подробную биографию каждого приятеля, Яна и Дениса. Но теперь Руслан проводил немало времени в её квартире. Даже оставался ночевать. когда она просила. Исключительно в гостевой комнате. Алиса начала понемногу привыкать к нему, задавать неудобные вопросы, которые раньше казались слишком личными. — Как эти двои вообще уломали тебя согласиться? — удивлялась она. — Да они не, не особо и уламывали. Сейчас с этим карантином у меня дофига свободного времени, а тут Новый год, Рождество. Я и решил неплохо быть кому-то полезным. Она знала, что не так давно Руслан еще был женат. Он много лет разыскивал Александру, потом смирился с тем, что она мертва, и в супруге себе выбрал женщину, похожую на нее, как родная сестра. Но оказалось, что для любви внешнего сходства недостаточно. Ссориться они начали почти сразу, и рождение ребенка мало на что повлияло. Ну а когда вернулась настоящая Александра, маленькая семья окончательно развалилась. Развод стал чистой формальностью. Когда Ян рассказывал ей это, Алиса думала, что уж теперь те двое точно сойдутся. Это ж такая красивая история любви, почти Голливуд. Он ждал её много лет, она восстала из мёртвых, но Александр осталась верна себе. Вместо того, чтобы предпочесть молодого, красивого, богатого, да ещё и влюблённого в неё Руслана, она сняла с крыши какого-то психа и решила с ним жить. Руслан же немного помаился, а потом признал, что прошлое уже не вернуть. Но и мириться со своей бывшей женой он не хотел. Он полагал, что это несправедливо. Любить-то её он всё равно не начал. Сыном они виделись только по выходным, в остальные дни у него оставалось немного свободного времени. Он никогда не говорил прямым текстом, что перед семейными праздниками почувствовал себя одиноким. Ну, догадаться оказалось несложно. Он был не единственным, кто помогал Арисе, однако он был лучшим. Иногда к ней заглядывал Ян, который очень старался изобразить любящего отца маленькой Сони. Ему никогда не удавалось, избегал он при первой возможности, ссылаясь на занятость. Заходил Кирилл, которому было неловко рядом с ней и с которым толком не поговоришь. Пару раз заглядывали патрульные, которые, похоже, считали её неврастеничкой. выдумывающей угрозы на ровном месте. Это было обидно, с учётом того, что на её охране настоял Ян. Она ни у кого ничего не просил. На фоне этой пёстрой и скучающей за погодной компанией, Руслан был просто глотком свежего воздуха. Он действительно помогал по дому и с ребёнком. Чувствовалось, что он умеет обращаться с младенцами. Его сын ведь был всего на паролет старше Сони. Ему Алиса была действительно благодарна. и вовсе не за охрану. Она вообще уже не была уверена, что её нужно охранять. За ней никто больше не следил, не ломился к ней ночью, она не видела рядом подозрительных мужчин. Очевидно, усилия Яны не прошли даром, её оставили в покое. Вот только говорить об этом Алиса не собиралась. Ей не хотелось снова оставаться одной. Она лишь верила, что опасность миновала. А потом случился пожар. Элис оказалось, что если и произойдёт вдруг что-то плохое, то вечером или ночью, как раньше. Но был самый разгар короткого светового дня, когда её телефон распищался сигналами текстовых сообщений, приходивших одно за другим. "Ого", оценил Руслан. "Или ты выиграла Оскар, или началось восстание карманных машин. Что происходит?" самое любопытно. "Начался день отлично". Руслан снова ночевал в её квартире. Она приготовила завтрак, будто они были настоящей семьёй. Он работал из дома, мог себе позволить, а потом сопровождал её и малышку на прогулке. Вернулись они буквально полчаса назад, и тогда ничего подозрительного не заметили. Разблокировав телефон, Алиса обнаружила, что бурная текстовая деятельность развернулась в домовом чате, в котором она обычно не участвовала, просто следила за новостями. Да и там обычно было не так оживлённо, а теперь вот появился повод для отправки сообщений. Соседи взволнованно предупреждали друг друга, что загорелось какое-то хозяйственное помещение на первом этаже, то ли склад магазина, то ли каморка уборщицы. Для жильцов это было не так важно, значение сейчас имел только огонь. Что пишут? Полюбопытствовал Руслан. Что горим? прошептала Алиса. Не понял. пишет, что пожар внизу, что спасатели уже приехали и будут сейчас всех эвакуировать. Пожар способен напугать любого человека, но для Алисы за этим словом скрывался теперь особенно зловещий смысл. Оно выпускало из ней дерпамить чёрный дым, крики у неё над головой, нарастающее жары понимание, что она может умереть здесь, страшно умереть и исчезнуть из человека превратившись в обугленный кусок мяса. а внутри у неё умрёт её ребёнок. «Алиса!» Руслан осторожно тряхнула её за плечи, и она лишь теперь поняла, что от страха потеряла связь с реальности. «Извини», — смущённо улыбнулась она. «Может, это ложная тревога? Или чё-то тупая шутка?» «Боюсь, что нет. Туда посмотри!» Он указал на окно, за которым мелькали лёгкие, похожие на чёрно-серые перья обрывки дыма. Они казались такими маленькими, что они не могли. Таким и незначительными, что хотелось попросту проигнорировать их. Разве может такой дымок кому-то навредить? Но Алиса не позволила себе обмануться. Она подошла вплотную к окну и посмотрела вниз. Общий чат не ошибся. Откуда-то снизу действительно вырывались клубы плотного чёрного дыма, которые развеивались лишь на высоте. Открытого пламени Алиса не видела, да и не хотела видеть. Время поджимало. Во дворе уже собралась толпа. Ставила пожарная машина, пока еще одна. Правда, пожар никто не тушил, значит, прибывшие спасатели действительно занялись эвакуацией жильцов. «Возьми сумку в зале», — скомандовала Алиса. «А я соберу малышку». Сумка у нее всегда была на готове. С той самой ночи, когда она убедилась, что ей и дочери действительно угрожала опасность. Руслан знал, где она стоит. Ему только и оставалось, что перенести ее в коридор. Алиса тем временем натягивала на Соню комбинезон. Они обе действовали быстро, всё должно было получиться. И всё же тревога внутри Алисы не уменьшалась, а нарастала. Что-то тут не так во всей этой истории. Или у неё уже началось параное. Вроде как в жизни всякое может случиться, и не все пожары связаны лично с ней, но какое-то всё-таки неприятное совпадение. Её размышление прервал звонок в двери, за которым последовал нетерпеливый стук. "На выход!" приказал незнакомый мужской голос. "Все на выход, сейчас же, в доме пожар. Спускаемся по лестнице". Алиса была ближе к двери, она вышла в прихожую, выглянула в глазок, чтобы убедиться, что это пожарные. Она хотела предупредить их, что сейчас все выйдут, не зачем пугать ребёнка. Но увидев двоих незнакомцев на лестничной клетке, она не смогла произнести ни слова. Воспоминания о том дне, когда оборвалась жизнь Жени, снова нахлынули, накрыли её ледяной волной. Конечно же, сторожа стояли совсем не те люди, которые пришли в подвал, но Алисе вдруг показалось, что те. Руслан, ничего не знавший о её воспоминаниях, решил, что она снова поддалась испугу. Он мягко оттолкнул её от двери и тоже выглянул в коридор. "Ты чего?" удивился он. "Обычный же спасатель". Он хотел открыть дверь, но Алиса, сама не понимая, что делает, перехватила обеими руками его руку, не дала ему коснуться замка. Понимание тоже не заставило себя долго ждать. Смутное предчувствие наконец превращалось в полноценное знание. "Не надо", прошептала Анна. "Не открывай дверь. Нам нельзя выходить туда к ним". Но в доме пожар. В пожаре у нас ещё есть шанс выжить, а там нет. Тебя бьют первого. Ты для них опасней. Ты что несёшь? нахмурился Руслан. Ты себя хоть слышишь? Там же дым. Они его и начали пожар этот. Они вообще с огнём хорошо обращаются. Но то, что они затеяли такой масштабный проект, только доказывает, что они готовы пойти на крайние меры. Не знаю, почему именно сейчас, но ты не выходи, пожалуйста. Алиса, я знаю, о чём говорю, прервала она. Они добрались сюда слишком быстро. Почему? Вот сообщение в чате, и вот они уже здесь. Без сирен. Сирены нужны только если что-то мешает проезду. А сюда как они так быстро добрались на наш этаж? Там всего одна машина, значит, одна бригада. У них ушло бы больше времени на то, чтобы проверить все квартиры. Ты вообще слышал, чтобы они звонили к кому-то еще? Ты уже знаешь, какая тут слышимость. Ты слышал или нет? — Может, из других квартир люди сами повыходили? Не пришлось звонить? — предположил Руслан. Но его голос звучал уже не так уверенно. Он и сам понимал, что это странно. Вдохновленная первым успехом, Алиса продолжила. — Зачем они вообще вот так шатаются? Они не успеют вывести всех. И почему они обратились к нам так, будто знали, что мы в квартире? Нас могло и не быть внутри. Сейчас будний день, многие на работе. Хм, <говорит> возможно, ты права. Но мы не можем здесь оставаться. Непонятно, что будет с этим пожаром. Слушай, я с ними справлюсь. Не справишься. И дело тут не в тебе. Они бы не стали устраивать шоу ради меня одной. Они знают и тебе. Алиса понятия не имела, верит он ей или считает слетевшей с катушек истеричкой, ей было все равно. Точно она знала лишь одно. Она не позволит ему открыть эту дверь, даже если драться с ней придется. Она не даст впустить сюда этих чудовищ. Она была готова на все ради своей дочери и ради Руслана тоже, хоть этого он и не понимал. К счастью для нее первыми не выдержали люди за дверью. «Да выходите уже!» "Что сгореть к хренам собачьим?" рявкнул всё тот же голос. "А мы решили сгореть", отозвалась Алиса, отталкивая Руслана в ближайшую комнату. "Вы сошли с ума? Да, у нас тут одни психи, а вам ещё целый дом спасать. Не задерживайтесь. Выходите немедленно". Тут уже даже Руслан был вынужден признать, что это странно. Он сам ответил незнакомцам: "Мы в состоянии решить, что делать или не делать". Идите дальше. Однако идти дальше им не хотелось. Они доказали это, когда на дверь обрушился первый удар, причём явно не кулака. Алиса прекрасно помнила, что у людей в обмундировании пожарных были с собой топоры. Она невольно вскрикнула, даже при том, что первую атаку дверь выдержала. Руслан успокаивающе обнял её, прижимая к себе. Не бойся, дверь не сломается. А если не устоит, должна там металл Но даже он не знал наверняка, а мужчины отступать не собирались. Они обрушивали яростные удары и на дверь, и на стены вокруг неё. Грохот стоял на весь подъезд, но это никого не удивляло. В пожар уже поверили. Люди, способные избежать, покинули свои квартиры. Алиса не представляла, что можно сделать. Руслан уже звонил в полицию, так ведь полиция не могла оказаться здесь за секунду. И близнецы тоже не могли. Время, которое у них осталось, определялось надёжностью двери, а с её стороны уже летели облака строительной пыли. Если всё-таки войдут, закройся с Милкой в гостиной, там дверь понадёжнее, напряжённо произнёс Руслан. А ты? А со мной всё в порядке будет. Врёшь ведь, Алиса, не спорь. Она и правда не имела права спорить. Как бы сильно ей ни нравился Руслан, любовь к дочери всё равно оставалась на первом месте. Ни на что не похожее пережиляющей для неё всю любовь. Но Алиса не хотела, чтобы всё так заканчивалось. Она напряжённо смотрела на дверь, ожидая, когда та наконец рухнет. Однако дверь всё-таки победила, отстояла всех, кто скрывался за ней. Со стороны двора послышался вой сирены, на этот раз очень многих, явно не одной машины. Секундой позже удары прекратились, послышались торопливые шаги. Те люди, кем бы они ни были, отступили. Лишь убедившись в этом, Алиса позволила себе расплакаться. Дальше Руслан взял всё на себя. Рядом мелькали какие-то люди, говорили с ними, чего-то хотели, чему-то возмущались, отвечал в основном он. Алиса реагировала только если это было совсем уж необходимо и не спускала с рук уснувшую Соня. Она немного оживилась лишь когда рядом оказались близнецы, мрачные Не как туча даже, а как грозовой фронт. Непонятно, чего они сейчас активизировались, рассуждал Руслан. Мы внимательно следили за Алисой все эти дни, рядом никого не было. С чего бы им действовать вот так нагло? Это стоило кучу денег. Никто не действует так безрассудно без причины. Думаю, причина в нас, неохотно признал Ян. Мы тут на досоге попинали осиное гнездо, добавила Александра. Нам и думали, что жалом паруло прилетит на нам, а не Алисе. Вы нормальные вообще? Так мы и не были. Это я уже понял, вздохнул Руслан. Он снова повернулся к Алисе. "Собери самое необходимое для себя и Сони, всё, что нельзя купить в любом гипере. Что можно, купим. Пока весь этот бардак не закончится, ты будешь жить у меня".